Джулиан Барнс, январь 2005 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС. Май 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.